Днем, когда воздух снаружи начинает прогреваться, отверстия закрывают, чтобы сберечь запас холода. В морозы при падении температуры в хранилище до отрицательных отметок ниже нуля градусов, укрывают подручным материалом, соломой, мешками, рогожками. Бывает, что воздух в помещении слишком сух, и клубни, обезвоживаясь, дрябнут. Как поступить в таком случае? Воздух легко увлажнить. Стоит лишь разбрызгать воду по стенам или развесить влажные тряпки. Но может случиться и обратное. Воздух в хранилище чрезмерно влажен. Картофель отпотевает и мокрый снижает лёжкость, а то и вовсе загнивает. Понижают влажность проветриванием помещения или с помощью негашеной извести, поставленной здесь в ящиках. И все же, как ни смотри за режимом хранения, осмотр закрома с картофелем обязателен. В бурте со здоровыми клубнями всегда тыщится несколько подгнивших и даже гнилых. Уберите их, чтобы не заражали запас. Если же в бурте обнаружен очаг загнившего картофеля, В этом месте нужна переработка клубней с выбраковкой гнилых и мокрых. Только так предотвратите значительные потери продукции. Бывает, что картофель заложили на скорую руку, не дав возможности клубням укрепить кожуру и зарубцевать порезы. И вот выясняется, бурт благополучно не перезимует. Тревожное чувство ищет выхода. Надо помочь. А раз взялся помогать, и поможешь. Картофель из подпола или погреба поднял в теплые сени, перебрал, досушил, затем спустил в охлажденное хранилище и считай дело сделано. Особенно следите за удалением из бурта клубней пораженных фитофторой. Вдавленные пятна на поверхности это и есть признак коварной гнили. Если разрезать такой картофель, то его мякоть по краям затемнена языками, исчезающими в середине клубня. Подобно заболевшему, не хранится и подмороженный картофель. Он делается мягким, водянистым, в местах нажима выделяет сладковатый сок. На длительное хранение оставьте лишь здоровые, сухие и, по возможности, чистые клубни. Требуется навык для хранения капусты, особенно свежей. Для сбережения впрок отбирают средние и крупные кочаны, неподвядшие, сухие. Загнившие листья счищают здоровые кочаны с двумя-тремя прилегающими листьями и внешней кочерыгой длиной 2-2,5 см, отрезанной до такой длины перед самым хранением. И будут наилучшими про запас. Хранят свежую капусту в подвале или погребе. В штабель кочаны укладывают пирамидкой, кочерыгами вниз. Штабель прикрывают защитным материалом, соломой или вязанными матами. Капуста хорошо хранится при температуре воздуха около нуля градусов. Некоторые огородники предпочитают хранить капусту на полках, стеллажах. В два-три слоя или подвешивают кочаны к рейкам и гвоздям. Так доступ воздуха получается свободнее и капуста меньше загнивает.